хотя фамилия была выведена чётко и той же рукой. Как я вижу, сказал инспектор, повернувшись к Броутону. Это написано на листе, принадлежащем вашей компании. Гриф с эмблемой едва ли можно подделать, не так ли? Да, это действительно бланк нашего пароходства, ответил клерк. Но записка всё равно явно фальшивая. Я почему-то так сразу и подумал. Но чем вы подтвердите своё мнение? Почему так считаете? У меня есть для этого несколько причин, сэр. Ну, во-первых, мы никогда не используем бумагу столь высокого качества для внутренней переписки между сотрудниками. У нас есть более дешёвые бланки, предназначенные для такого рода сообщений. А во-вторых, у нас всё печатается на пишущих машинках. Ну и последнее вот это XX Не является подлинной подписью ни одного из делопроизводителей ОКП. Да, весьма убедительно. Человек, написавший фальшивку, не знал ни имени вашего исполнительного директора, ни инициалов делопроизводителя. Ему стало известно лишь фамилия Эвери, а именно этой информацией, согласно вашим показаниям, и обладал мистер Феликс. Ну как чёрт возьми он раздобыл наш бланк? Бернли чуть заметно улыбнулся. Ответ на ваш вопрос предельно прост. Разве не ваш главный клерк вручил лист бумаги Феликсу? Вот те на. А ведь верно, сэр. Теперь всё понятно. Он попросил лист бумаги и конверт, чтобы написать жалобу мистеру Эвери. Конверт он оставил пустым и удалился с бланком пароходства в руках. Но, разумеется. Мне это пришло в голову, как только мисс Равери рассказала о полученном пустом конверте. Я догадался, что Феликс будет делать, но ну, а потом поспешил в гавань, надеясь опередить его, но не вышло. А теперь давайте вернёмся к сопроводительной бирке на бочке. Хотелось бы, чтобы вы описали её ещё раз и как можно подробнее. О, это была карточка 6 дюймов по вертикали и 4 по горизонтали, прикреплённая металлическими скобками. Наверху значилось название фирмы Дюпьера и эмблема со слоганом. А ниже шла полоса с графами для адреса получателя. На ней явно выделялась неровная чёрная линия. Бирку в этом месте врезали И потом вставили другой кусок карточки. Именно на этой вставке, а не на оригинальной бирке, значилась фамилия Феликса вместе с его адресом. За не одной деталью. Вы нашли для неё хоть какое-то объяснение? Я подумал, что, вероятно, у Дюпьера неожиданно закончились бирки для грузов, и в компании решили прибегнуть к уже использованной ранее Дернли в ответ пробурчал что-то неопределённое, обдумывая эту деталь. Разумеется, предположение, высказанное клерком, казалось вполне правдоподобным. Более того, если в бочке действительно перевозили скульптуру, оно выглядело наиболее вероятным. Правда, если в ней находился труп, то требовалось продолжить искать причину подмены адреса. И в этом случае, заключил инспектор, груз вообще мог поступить не от Дюпьера. И ему пришла в голову весьма вероятная версия. Предположим, некто получил от Дюпьера статую в бочке, но прежде чем вернуть упаковку, совершил убийство. Тогда он решил избавиться от мёртвого тела, отправив его куда-нибудь, использовав пустую тару. Как ему следовало поступить с биркой? Именно подобным образом он должен был оставить название фирмы Дюпьера для облегчения прохождения грузом таможни, но заменить имя и адрес получателя. Инспектор не видел лучшего способа проделать такую манипуляцию, чем тот, который и осуществили на практике. Он снова обратился к своим посетителям. Что ж, джентльмены, должен выразить вам благодарность за оперативное обращение и переданную информацию. А теперь мне осталось только записать ваши домашние адреса, и, думаю, на сегодня мы закончим. Инспектор во второй раз отправился домой, но этим вечером ему не суждено было отдохнуть. Примерно в половине 10 его снова вызвали посыльным в Скотланд-Ярд. Кому-то срочно понадобилось поговорить с ним по телефону. Глава 3. Наблюдатель на стене. В то время, когда инспектор Бернли беседовал у себя в кабинете с Броутеном и Харкнесом, иные события, связанные с той же бочкой, происходили в противоположном конце Лондона. Полицейский констебли с табельным номером Z-76, которого звали Джоном Уолкером, был в правоохранительных органах новичком. умный и старательный молодой человек, не лишённый способностей, он крайне серьёзно относился к себе самому и к своей работе. Строил амбициозные планы на будущее, целью которых было как можно быстрее дослужиться до звания детектива. Но подлинной его мечтой оставался тот день, когда он, достигнув головокружительной высоты, будет назначен инспектором Скотланд-Ярда. Он взахлёб читал коनन Дойля, Ричарда Офремена и других мастеров криминального жанра. Их произведения дополнительно распыляли его воображение. Попытки подражать любимым персонажам добавляли интереса в его жизни, и если не приносили большой пользы, то и вреда от них не было никакого. Примерно в половине седьмого Констебль Уолкер, получив уволнительную для отдыха и уже переодевшись в штатское, неторопливо шел по Холлоуэй-роуд. Он успел выпить чаю и теперь убивал время в ожидании просмотра второй серии захватывающей драмы «Любовный соблазн» в синематографе «Ислингтон». И хотя его уже охватило предвкушение удовольствия от предстоявшего сеанса, Он продолжал практиковаться в наблюдательности и дедукции. Волкер приобрёл привычку отмечать особенности во внешности попавшихся ему на встречу людей, неизменно стараясь по отдельным приметам распознать, кто они такие. И если пока не столь преуспел в этом занятии, как Шерлок Холмс, то надеялся в один прекрасный день стать равней знаменитому сыщику. Вот и сейчас Констебль разглядывал людей, двигавшихся вдоль тротуара, но никто из них не представлял явного интереса для более пристального изучения. Однако стоило ему перевести взгляд на проезжую часть, как кое-что сразу же привлекло его внимание. В противоположном ему направлении двигалась четырёхколёсная повозка, запряжённая в неё гнедой лошадью.